Адриенна и Дагабер переглянулись. Их удивление все возрастало. Но Горбунья продолжала испытывать недоверие к Родену. Она из-под тишка наблюдала за этим человеком. Изуит поймал один из таких беспокойных и настойчивых взглядов и ласково кивнул испуганной девушке, которая, чувствуя, что ее поймали, вздрогнула и отвела глаза. Но почему? От чего вы не решаетесь говорить? Чего вы боитесь? О, эти люди так могущественны! Их ненависть ужасна! Успокойтесь, сударь. Помните, что теперь вы всегда найдете у меня защиту и поддержку. Я слишком многим вам обязана. Ах, прошу вас, не судите обо мне так. Разве я за себя боюсь? Что я? Ничтожество! Бояться должны вы, маршал, вся ваша семья. За вас страшно. Прошу вас, не спрашивайте меня больше. Бывают тайны роковые для тех, кто ими владеет. Но не лучше ли знать, какие именно опасности нам угрожают? Да, когда знаешь силы неприятеля, можно, по крайней мере, приготовиться к защите. Прямое нападение легче отразить, чем избежать засады. Потом, уверяю вас, ваши слова меня очень встревожили. Ну, если так... Если вы меня не понимаете, я выражусь яснее. Только помните, помните, что вы заставили меня рассказать то, о чем, может быть, лучше было бы умолчать. Говорите, прошу вас, сударь, говорите. Подойдите поближе. Разве вы никогда не слышали о могущественном ордене, Раскинувшим свои сети по всему миру Обладающим пособниками, фанатиками Во всех классах общества О таком могущественном сообществе Которое может одним словом поднять человека На самое высокое положение И одним же словом Не его в бездну ничтожества Боже мой, что же это за грозное сообщество? Я никогда ни о чем подобном не слышала Верю вам, верю И в то же время очень удивляюсь вашему неведению о нем Почему? Потому что вы так долго жили с княгиней де сен -Дизье и Так часто видели Абата. Я жила у тетушки, но не с ней Потому что она внушала мне отвращение по тысяче причин И правда, дорогая мадемуазель, я, я сказал это, не подумав А между тем, орден обязан своим усилением в последнее время именно вашей тетушке. Да-да, знаете же, что именно благодаря своей принадлежности к этому сообществу Аббады Гриньи и стал таким опасным. Благодаря участию в нем он мог следить за членами вашей семьи, преследовать их, загонять их в Сибирь, в Индию, в горы Америки. Третьего дня, наводя справки в бумагах, я сначала напал на свет, а затем окончательно убедился, что он причастен к этому сообществу и является одним из его деятельных руководителей. Но название... название этого сообщества... Это... Это... это... Раден еще раз оглянулся кругом, И затем, знаком, позвав своих слушателей придвинуться еще ближе, произнес медленно и тихо. Это сообщество Иисуса. Иисус!